Лава третья мир хелвет местность дикие земли развалины древнего города на территории болот нижние уровни подземелий и пещеры выход из затопленных туннелей со стороны лаборатории некоторое время спустя вот черт буквально как только неизвестные захлопнули свою ловушку я понял что они задумали ведь я и сам угодил в нее отключился модуль адаптации что сейчас позволял мне находиться под водой и я сразу почувствовал себя тем самым бегемотом, которым и должен быть по сравнению с тем, кем я являлся еще пару минут назад. Настоящим подводным жителем. Но главное уже сделано, и мы добрались до нужного нам места. А несколько минут, которые я могу тут продержаться благодаря оставшимся со мной возможностям, у меня все-таки есть. «Пандора, это то, о чем я подумал?» — задал вопрос своей помощнице я. «С подобным я встречался лишь однажды, когда произошло что-то похожее». И в тот единственный раз я лишился большинства своих магических умений. И случилось это в подвале здания гильдии стражей на Черном рынке в Парне. Как я понял чуть позже, это своеобразная защита портальных площадок, которую устанавливали древние. Причем из тех сведений, что ко мне попали, подобная защита была настроена только для порталов, ведущих в сеть нейтральных миров. Но тут явно что-то другое. Поле было не стационарным. Его активировали уже после того, как мы сюда добрались. Оператор оказался в зоне дестабилизации метрических параметров. Между тем подтвердила мои выводы Пандора. «Но как так? Ты же уже закрепила в моей метрической структуре все». И только начав задавать этот вопрос, я уже и сам знал на него ответ. «Адаптационный модуль еще не закреплен в метрической структуре, я прав?» «Да», — дала она ответ. «Но как оказалось, это еще далеко не все». Однако данное поле работает с большим диапазоном частот при изменении значений метрических параметров, что привело к дестабилизации и многих ранее закрепленных в метрической матрице оператора параметров и, как следствие, модулей и структур, связанных с ними. «Пегово», — констатировал я. «И чем мне это грозит? Что я потерял?» Пандора практически мгновенно выдала очень большой список. Я даже и не предполагал, что нахапал уже так много. «Но что хуже всего...» Сюда же попали и моя улучшенная маскировка, а также способность к прыжку, которым я и хотел воспользоваться, выбравшись в туннель. Правда, что необычно, все полностью завязанное на мои возможности работы с пси-способностями оказалось доступно. «Данный спектр параметров закреплен в метрической структуре оператора на более глубоком уровне», — среагировала Пандора на мое удивление. «Рекомендовано перевести на этот же уровень стабилизации и метрические значения остальных параметров структуры оператора. — Время выполнения операции — 2 часа 44 минуты. — Хм, — сообразил я. — И как я понимаю, мне все это время необходимо находиться в зоне действия этого внешнего поля, пока ты не завершишь стабилизацию остальных параметров. Насколько я помню, в прошлый раз все было именно так. — Да, — подтвердила Пандора. — Еще хуже, — мысленно прикинул я. — Столько мне тут под водой не протянуть. И я начал анализировать то положение, в котором оказался. «Мы сможем пока закрепить только адаптационный модуль». Пошел я с самого простого, что давало мне хоть какой-то задел по времени. Чтобы он начал работать, потом все, что связано с невидимостью и прыжком. Время выполнения последовательности работ выдала Пандора 37 минут. Уже гораздо меньше, но все равно слишком долго. Я так долго без воздуха не выдержу. Придется так и так вылезать из воды на сушу. К тому же есть различные косвенные внешние факторы, которые могут повлиять на мои планы. Мне неизвестно, как собираются поступить наши противники салатами, и какова их дальнейшая судьба. Что они задумали сейчас, и что еще будут делать в будущем? Или такие банальные вопросы, как то, как долго еще будет активировано это поле, что делать, если они его отключат, а когда я начну действовать, активируют вновь. Ведь я опять не буду готов к продолжению активных действий, я окажусь в том же положении, что и в данный момент. Чтобы я был во всеоружии, Пандора должна завершить свои работы полностью, а для этого поле не должны отключить на все время проведения ею операции по стабилизации параметров. Как-то так. Вот и получается, что в текущем положении слишком много неизвестных, которые потребуется учитывать. И в дополнении все сильно завязано на достаточно продолжительное время, которого у меня нет. Но это, если идти прямым путем стабилизации отключенных сейчас способностей. Однако, и я задумался. А что у меня есть с другой стороны? А с другой стороны, не так и мало. Это моя способность к поглощению. Но это оружие последнего удара, и им я могу воспользоваться даже сейчас. Кроме того, со мною Пандора и Ведунья, ускоренное восприятие и весь спектр всевозможностей. Кстати, только сейчас я обратил внимание на пункт, который ранее вычеркнул. Незаметность? Разве она работает? Ранее упоминался пункт «Улучшенная маскировка», который включает в себя совокупную сборку возможностей оператора, полученных за счет объединения трех составляющих. Скрыт и минимальное привлечение внимания, основанные на всевозможностях. Магическая невидимость, полученная в результате созданного оператором магического конструкта абсолютной невидимости. И метрическая маскировка, полученная в результате поглощения совокупности структур из объекта паук. Хм, понятно», — протянул я и уточнил. «Так со скрытым я могу сейчас работать, тогда как невидимость и маскировка мне недоступны?» «Выводы оператора верны», — подтвердила Пандора. «Хм, интересно», — мысленно прикинул я. «Как-то до этого я не проверял Эллад на их устойчивость к различным псевоздействиям. Не было такой необходимости. Но теперь...» «Да и наших противников надо бы проверить», — решил я. «Заодно и сориентируюсь, сколько их тут...» и как они расположились на верхнем уровне, встречая нас. И как только я получил нужные результаты, мысленно улыбнулся. Конечно, все было не так радужно, как мне бы хотелось, но все же это уже лучше, чем абсолютно никак. План действий практически мгновенно сформировался в моей голове. «Поиграем», — улыбнулся я, набрасывая на себя скрыт и подплывая к краю лестницы. Мир Хелвет. Местность. Дикие земли развалины древнего города на территории болот. Нижние уровни подземелий и пещеры. Выход из затопленных туннелей со стороны лаборатории. Некоторое время спустя. Так, диспозиция понятна. Круж в отключке. Хм, интересно, подобного, по идее, не должно было произойти. Перейти бы в свою вторую ипостась он не смог, тогда да, его бы торкнуло. Но если он уже находится в ней, то вроде как ему ничего не грозило. Это уже стабильное состояние метрической структуры, и поле на него воздействовать не должно. Однако, как я вижу, его вырубило, значит, это не так. Хотя, задумался я, если это поле более надежное, чем то, с которым мы встречались раньше, или эта вторая ипостась оборотня не настолько стабильная, как должна быть, ведь оборотни с двумя воплощениями я до сих пор ни разу не встречал, то тогда вполне возможно и такое вот действие этого дестабилизирующего метрическую структуру поля. Кстати, если я прав в своем выводе, то наш последний вариант ритуала принятия в клан, когда выполняется и кое-какая стабилизация некоторых из метрических параметров, как раз защитит подобных ему существ от подобного бессознательного состояния, если они уже окажутся в каком-то стабильном состоянии. Ну да ладно, это так, отступление от наших текущих дел. «Что у нас тут еще?» «Пятеро противников. Окружили отца Тары. Только он почему-то сосредоточен исключительно на тех, что стоят напротив него. «Сложите оружие и отойдите. Хм. А это, кажется, обращаются к Булаю. Но, судя по всему, он их не понимает. Хотя по мне, так они говорят на вполне... А что это вообще за язык? Я с подобным как-то не сталкивался. Но понимаю его даже лучше, чем многие другие». «Изучена база знаний из лингвистического набора», — доложила Пандора. «Разговор ведется на устаревшем диалекте стандарта Содружества. В дополнение, в связи с изучением базы знаний подключен многофункциональный ментальный модуль — лингвистический анализатор». «Чего?» — оторопил я и потом пробормотал. «Это один из языков, на котором говорят содружестве Вернее, говорили когда-то. Тогда я что-то вообще не понимаю, где мы оказались и кто эти неизвестные». Но мне все интереснее и интереснее Тем временем события наверху продолжали развиваться. «Брось оружие, идиот!» Говоривший явно начал то ли нервничать, то ли терять терпение. гнас раздался еще один голос, и теперь уже явно женский. «Ты не видишь, что он нас не понимает?» «Да к тому же, это явно не тот, кого мы ищем!» «Ну и что делать? Как с ним говорить?» «Это дикий...» «И опять, положи оружие!» «Хм, они приняли нас за каких-то диких!» Что еще? на то, что пора действовать, мага постарались окружить. Из бокового прохода к нему пробираются еще двое. И если они вырубят его раньше, чем я начну действовать, то и я упущу свой шанс, а маг мне необходим для небольшого отвлекающего маневра. Судьба у Булая похожа такая, принимать все плюхи на себя, мысленно прокомментировал я свой поступок, но от этого план менять не стал. Мне было необходимо время и переключение внимания с и того, что находится за его спиной, куда-то в другое место. Именно это я и собрался проделать. И сейчас это сработает. Ведь дестабилизирующие метрические параметры поля воздействовало не только на нас, но и на наших противников. А потому закидываю в сознание булая образ того, что ему угрожает опасность и представляет ее что-то, что держит в руках один из нападающих. Честно говоря, мне неизвестно, что у себя в сознании увидел маг, однако уже буквально через пару секунд он постарался резко отпрыгнуть несколько вперед и в сторону, укрывшись от противников за парой камней. А теперь противники. И уже следующий образ, причем сразу всем. Они должны сосредоточиться на Булайе, но не убивать его, он им необходим живым. И поэтому его нужно схватить. «Не дайте ему уйти», — раздался голос того, кого неизвестная женщина назвала Гнасом. «Оглушите его». Мгновение, и из бокового коридора я почувствовал выброс энергии. Что странно, это точно была магическая энергия, ту, что относят к ее ментальному типу. «Готов», — раздался еще один слегка хрипловатый мужской голос. «Я его отрубил». После чего неизвестные придвинулись чуть ближе. «Так, а теперь концентрация на магии, чтобы уж наверняка». Решил я и передал новую команду через псевнушение противники сосредоточились на булае я же тем временем быстро проскользнул в боковой коридор вот черт похоже я со своим последним внушением слегка перестарался тот кто я оглушил булая поднял свое оружие и сделал еще один выстрел зачем несколько обескураженно спросила женщина он же и так уже без сознания нет уверенно ответил я второй я видел он внимательно следил за нашим приближением поэтому я решил не рисковать «Два заряда глушилки еще никого не убили. А так он точно не будет представлять опасности». «А второй?» — раздался еще один, ранее неслышанный мною мужской голос. «Что с ним?» «Отключился, как только мы врубили полиометрического дестабилизатора», — ответил первый из говоривших. «Ряда, это нормально?» «Скорее всего, неустойчивое состояние метрической матрицы. Я о таком только слышала», — сообщила девушка, и, немного подумав, она добавила. Это однозначно какой-то тип метаморфов. Только на некоторых из них дестабилизатор действует подобным образом. Если бы это были маги, и они постарались воспроизвести какой-то магический конструкт, я бы почувствовал стягивание энергии. Но ничего подобного не было. А значит, к магии это не имеет отношения. Большего, без более точного исследования я вам пока не скажу. «Обалдеть!» — мысленно присвистнул я. Неизвестные прекрасно понимали, что они делают, и были как минимум осведомлены о том, что такое метрическая матрица, а именно так ее и называла Пандора, что случилось с нашим оборотнем, и почему под воздействием этого поля нельзя пользоваться магией. При этом сами они пользовались чем-то, что имело в своей основе некую магическую природу. И к происходящему они относились как к должному, и их это совершенно не удивляло. «Пандора, такое возможно? Как они это делают и что это?» «Я имею в виду использование магии. Что они сделали?» Сразу поинтересовался я, сам при этом рассматривая вполне технологично выглядящее оружие, которое держали в руках неизвестные. Но как раз оно и создано на основе использования магической энергии. «Необходимо искусственно закрепить метрические параметры объекта», сообщила мне Пандора. «Операция по стабилизации параметров аналогична как для оператора, так и для любого другого объекта, живого или неживого» естественного или искусственного происхождения, обладающего сложной метрической структурой. «Ага», — сообразил я, — «так получается, подобным образом можно защитить и любой другой артефакт, и сейчас неизвестный использует какой-то из артефактов или его полутехнический, полумагический аналог». «Выводы оператора верны», — подтвердила моя помощница. «Между тем я все-таки додумался рассмотреть чуть лучше наших противников, И только сейчас до меня дошло. На них что, какой-то тип космического или защитного скафандра? Поинтересовался я уже у нейросети. Используется скафандр высшей степени защиты неизвестного производства. Строение и технологии изготовления аналогичны скафандру, ранее принадлежащему оператору. Однако, судя по косвенным признакам, скафандр, ранее принадлежащий оператору, более устаревшего типа, чем обнаруженные на данных объектах, дала мне развернутый ответ ведунья. «Так это тоже нано-скафандры, что было и у меня», — резюмировал я, глядя на вооруженных неизвестных. «А потом до меня дошло. Коли не точно такие же, что и мой, то тогда...» в виду не ты можешь к ним подключиться?» — уточнил я у своей помощницы. «Если это получится, то у меня появился план даже получше того, что я подготовил до этого. Но для дальнейшей подготовки необходимо первоначально получить ответ от нейросети. Подключение установлено». Примерно через несколько минут доложила она. Для выполнения удаленных команд по контролю работы скафандра с модулем автономной работы необходимо получение полного административного и инженерного доступа к его интерфейсу управления. Приступить? Да, подтвердил я. Но, как оказалось, не все так просто. И если с административным доступом благодаря модулю ментального подключения и знаниям из баз по хакингу мы смогли справиться достаточно быстро, благо все основные постулаты работали, то управлять скафандром, вернее даже не управлять, а заставить его делать то, что не прописано в его протоколе безопасности, можно было только получив доступ к его локальному инженерному меню. И здесь, как выяснилось, без прямого подключения нейросети к скафандру было не обойтись. Что плохо, эти штуковины как раз и создавались специально для того, чтобы защитить своего носителя от любой внешней угрозы, считая того самого внешнего прямого подключения, что нам и было необходимо. а это что Удивился я, рассматривая странную область на скафандре, вернее, не на самом скафандре, а в его метрической матрице. «Область с переменными метрическими параметрами», — доложила мне Пандора, — «используется для адаптации схемы работы скафандра и его переключения на необходимый режим защиты в зависимости от условий внешней среды». «Эм...» -э — -э, слегка прифигел я. «Так они что? Придумали генератор, который создает дестабилизирующие метрические структуры поля?» мастерили скафандр который может вроде как защитить даже от него но при этом оставили в нем такую вот дырку которую не додумались прикрыть или как провожу сканирование и анализ полученных данных практически сразу ухватилась за мою мысль пандора и буквально через пару мгновений у меня на руках были его результаты выводы оператора ошибочны сообщила мне моя виртуальная помощница чем несколько сбила мое скептическое отношение к созданному скафандру Обнаруженная область в метрической структуре не влияет на текущее функционирование и работу всего оборудования. Она отвечает за считывание параметров внешней среды на метрическом уровне. Однако в зоне действия поля, дестабилизирующего метрические постоянные, считывание параметров внешней среды происходит некорректно. Как следствие, в систему защиты скафандра встроено ограничение, не позволяющее ему изменять режимы работы при регистрации внешних помех подобного или схожего типа. «Понятно», — мысленно протянул я. «Значит, сейчас эта область отключена от общиметрической структуры, и через нее мы не сможем получить доступ к управляющим интерфейсам скафандра». После чего с огорчением поглядел в сторону замеченной бреши, казалось бы, в идеальной защите, что выстроили неизвестные. Но так вышло, что они и сами прекрасно о ней были осведомлены. А потому заранее предусмотрели подобный вариант развития событий и защитились от него. Однако я слегка поторопился со своими выводами. Параметры, считанные и обнаруженные сканирующей динамической областью, не прекращают передаваться в метрическую структуру скафандра. Несколько удивило меня этим сообщением Пандора. Данная опция обязательна для постоянной оценки внешних условий окружающей среды. Однако на уровне управления в текущих условиях, когда не подтверждена достоверность полученных данных, самому скафандру запрещено изменять степень уровня своей защиты «Основываясь только на их показаниях. В данном случае дублирующее подтверждение должно быть получено также или от оператора скафандра, или, в случае, если это невозможно, от иных рабочих механизмов контроля». хм даже слегка потер руки я. «Так получается, все же через эту область мы сумеем получить прямой доступ к интерфейсу управления скафандром и его инженерному меню». «Да», — подтвердила уже нейросеть. Однако все команды, переданные через нее, потребуют дополнительного подтверждения. Но здесь-то никаких проблем быть не должно, ведь как раз-таки подтверждение мы сможем сгенерировать и на обычном программном уровне. Администраторский доступ-то у нас уже получен, предположил я. Готовлю скрипты по перехвату низкоуровневого управления. Вместо ответа передала мне ведунья, но практически сразу добавила. Однако для получения первоначального перехвата управления и внедрения скриптов нам необходим прямой доступ к инженерному меню интерфейса контроля скафандра, который мы вполне можем получить как раз через подключение к этой самой области, заключил я за нейросеть. Да, согласилась она. Осталось узнать последнее. Сколько тебе потребуется на перехват управления над скафандрами, если мы сможем получить прямой доступ к инженерному меню и как долго нам его придется поддерживать? «Перехват контроля будет выполнен за 23 секунды», — доложила ведунья. «Немного», — уже обрадовался я. Но нейросеть еще не закончила свои радостные новости. «Доступ к инженерному меню необходим на все время проведения операции по перехвату контроля над глобальным интерфейсом управления и в дальнейшем при передаче команд в управляющий контур до их полной отработки». «Да», — мысленно выдохнул я и с сожалением протянул. Это в рамках скоротечного боя очень долго, практически нереализуемо. Я должен буду находиться в зоне прямого доступа к метрической структуре взламываемого скафандра все то время, что будет работать нейросеть. А все так красиво выходило, но неожиданно подала свой голос Пандора. Предлагаю внедрить в необходимую область структуры искомого объекта урезанную версию метрического модуля, созданного по аналогу клановой метки. В данном случае его можно использовать как прямой ретранслятор команд и точку прямого подключения. Время внедрения – 1 сотая секунды. Обязательным требованием для внедрения модуля в текущих условиях воздействия дестабилизирующего поля является его прямая передача в метрическую матрицу реципиента Дополнительным условием является закрепление модуля в структуре. Оба этапа совместно потребуют значительного объема, переданной в модуль энергии любого типа – который мы не сможем замаскировать. Однако, как результат, это даст нам возможность поддержания постоянного доступа к нужной метрической матрице. Хм, протянул я. Получается, что мне необходимо его внедрить всем пятерым. Но сделать это я смогу лишь при непосредственном контакте, да еще и с выбросом энергии, который не заметить будет очень сложно. Да, забыл еще и такую малость, как то, что мне потом еще и потребуется продержаться против них никак не меньше нескольких минут. Но, в общем-то, Пандора предложила вполне рабочий обходной вариант. Ведь при этом все мои противники точно останутся живы и будут находиться под моим полным контролем. И он точно лучше, чем если бы с ними стал разбираться я, особенно с учетом того, что если это и правда скафандры, аналогичные моему, то справиться с ними у меня не было никакого шанса, кроме как использовать полное поглощение. А в данном случае никакого разговора у нас бы точно не вышло. Так что работаем. И я слегка повел плечами. Хм, вот теперь и появилась реальная возможность оценить тот уровень умений, что я получил благодаря изучениям, боевым гипнокурсам и базам. Есть у меня небольшое такое предположение, что встретился я тут с кем-то намного более опасным, чем обычные люди. И потому нападать просто так мы не будем. А сделаем хотя бы кое-что, что мне уже на первом шаге облегчит бой с неизвестными. А это их оружие. Причем уверен, что они не будут особо сдерживаться. И начнут палить во все подряд. К тому же, будь я на их месте, то бил бы еще и по площади, не особо опасаясь задеть кого-то из своих. Тех защищает скафандр, тогда как меня — нет. И значит, это оружие представляет опасность. В дополнение, оно позволяет моим противникам действовать тут. Ведь оно защищено от влияния на него через метрическую матрицу. Но тем не менее, и в этом оружии есть кое-какой изъян. Оно работает за счет магической энергии. И этим не стоит пренебрегать, особенно мне. Это не те люди, с которыми стоит шутить, так что сохранность их вооружения меня не особо беспокоит. Что еще? Но тут ничего интересного. Вроде ничего другого у противников больше не было. Хотя нет, есть еще какие-то непонятные палки у трех из них. Внутренней энергии я в них не заметил. Проверил через поглощение. Не сработало. Значит, это или что-то, чего я не понимаю, или что-то... В общем, по ходу дела придется разбираться. И вроде как все. Даже ножей не вижу. А значит, можно действовать. Я подкрадываюсь со спины к тому, кого маяние и рассеть совместно с интуицией посчитали самым опасным из присутствующих. Им, вернее его скафандром, ведунья должна была заняться в первую очередь. Мир. Элвет. Лаборатория одного из отступников лирийцев. Какие-то непонятные подземелья. Выход из затопленных туннелей со стороны лаборатории некоторое время назад. Риаду не покидало какое-то неясное беспокойство. Беспокойство это зародилось еще в тот момент, когда они с отрядом ее брата сумели перенестись в этот закрытый мир и пробраться в лабораторию кого-то из отступников, чтобы уничтожить лучшие из его творений, описание которого ими было найдено в древнем разрушенном храме. И практически сторт с лица земли этот храм, как и многие города того пылающего мира, был из-за одной из таких вот химер, которая спала печать удержания, и она вырвалась на свободу. Вот именно ее они и зачистили в последний свой рейд. Опасная, жуткая и при этом совершенно безмозглая тварь, которая могла только уничтожать, выжигая все на своем пути, или превращая любую материю в огненную плазму, тянущуюся за нею огненным пылающим следом. Уже гораздо позже, вернувшись на свою базу и изучив найденные документы, через один из уцелевших эскинов хранилища знаний об ушедших цивилизациях и их тайнах, они сумели раздобыть координаты этой планеты, где и находилась лаборатория с еще одной химерой, созданной отступниками-лирийцами. И так получалось, что местная тварь была гораздо более опасной, чем любая из тех, кем приходилось встречаться до этого, не только им самим, но и всем остальным поколениям чистильщиков ряда никогда не могла понять, что за война разразилась в те далекие времена, и с кем и против кого воевали ее предки, почему они потом разделились на два непримиримых лагеря и ополчились друг против друга, почему часть из них ушла куда-то в другую реальность, а некоторые из них остались тут. Но больше всего она не понимала, кем были те странные отступники-лирийцы, а то, что это были они, достоверно известно, которые и создавали этих химеров тех, кого такие, как Риада с братом и другие отряды потомственных чистильщиков уже многие тысячелетия разыскивали во многих мирах и реальностях, куда могли дотянуться, безжалостно уничтожая созданных отступниками Химер. Риада сама прекрасно видела, на что были способны подобные твари, что становилось с миром или даже целыми ветками миров, если какие-то из них вырывались на свободу и умудрялись сбежать, не только покинув свою клетку, но и прорвавшись за пределы сдерживающего их мира. «Ну, хоть тут мы не опоздали», — подумала девушка, выходя из портала, который она открыла для брата и его отряда. Жизнь и сила природы ощущалась ею на многие километры вокруг. «Местный монстр еще не сумел сбежать из своей клетки», — мысленно прошептала она, иначе их ожидала бы совершенно иная картина, если учитывать описания этой химеры, которую они должны были встретить тут но этой своей мыслью Риада посмотрела в обратную сторону, как раз туда, где за ее спиной и сияла гладь активированного ею портала. Закрепиться в этом мире и пробить сюда барьер девушке удалось с огромным трудом. И сейчас они стояли и оценивали обстановку. «Куда нам теперь?» — спросил у Риады их наиболее сильный боец. «Не слишком сговорчивый и всегда хмурый мужчина, лучший друг ее старшего брата, лириец с древним и благородным именем Гутар». Он с двумя его помощниками, если это требовалось, принимал на себя основной удар и сдерживал или самих монстров, или их марионеток, пока девушка с братом готовились нанести решающий удар. «Так», — огляделась она, — «координаты точные. Я это уже проверила. Использовала как старую систему подсчета, так и наш эскин-навигатор. Мы прибыли на место, только...» Ириада ввела рукой вокруг. «Как вы прекрасно видите, тут ничего нет». «Да» согласился с ней брат после чего залез в свой походный рюкзак помню что странное смещение координат которое мы с тобой приняли за погрешность вытаскивая небольшой инфокристалл, спросил он у девушки так ты думаешь что это была указано не погрешность перехода а то смещение которое необходимо задать чтобы попасть в нужное место сразу догадалась она о чем ей пытается сказать гнас да просто кивнул тот после чего продиктовал ей ряд чисел и рун, считав данные из Кристалла. «Можешь проверить, куда приведет новый портал и что там сейчас?» «Подождите», — ответила Риада. После чего, вытащив портативный навигационный скин, стала быстро вносить в него новые координаты с необходимыми поправками. «Так», — примерно через пять минут кропотливых расчетов ответила девушка, «если учесть отрицательное смещение, то место назначения где-то под землей». «А почему ты не ушла положительное смещение?» — просил один из людей Гутара, которого тот только недавно привлек к работе у них в отряде. Это был относительно молодой лириец, Клагат, сын бывшего наставника, как брата Ряды, так и их главного бойца. «Потому что положительное привело бы нас туда», — и девушка, улыбнувшись, указала рукой прямо вверх. «А там точно никого нет, я уже это проверила». «Я понял», — покойно кивнул головой парень. Риада вообще заметила, что обычно все, кого выбирают Гутар, очень уравновешенные и непробиваемые люди. В общем-то, как и он сам. Правда, было одно исключение. И девушка слегка поморщилась, посмотрев на их последнего бойца. Но не став больше отвлекаться и еще как-то комментировать эту свою мысль, она продолжила. — А потому нам точно туда. И Риада показала себе под ноги. — Сейчас я открою микропортал, мы запустим туда исследовательский модуль. Он проверит, что там и как. И только после этого я уже настрою портал для нас. — Делай, — согласился с ее предложением брат. Девушка кивнула и отошла в сторону. — Попытка. Вторая. — Что-то не так, — тихо пробормотала она. Однако ее негромкие слова услышал Гназ. — Что не так? — сразу подошел он к ней. — Не пойму, — ответила брат Уриада. — Портал не может закрепить входную точку. Так может, срабатывает система безопасности? и по нашим координатам нет возможности открытия стабильного портального перехода», — предположил тот. Ряда серьезно поглядела в глаза своему брату. «Ты всегда был слаб в теории портальных переходов», — только и произнесла она, после чего хмуро добавила. «Я не могу закрепить точку входа. До точки выхода еще не дошло дело». «Что?» — наконец-то образил Гназ. «Как так? Ведь проблема обычно как раз-таки с удаленной точкой». «В том-то и дело» задумчиво протянула девушка. А потом пораженными глазами осмотрелась вокруг. «Вот же отступники, проклятые!» негромко выругалась она. После чего, быстро активировав искин, что-то стала передавать в него. Сейчас, обратив внимание на удивленный взгляд брата, прокомментировала ряда свои действия. «Мне необходимо кое-что проверить. Я быстро». Только вот это ее быстро продлилось чуть ли не два часа. К тому моменту, как она завершила со своими расчетами, все давно уже поняли что у них что то пошло не по плану а потому как только девушка оторвалась от экрана эскина на нее сразу обратили внимание что напряженно спросил у нее у у меня для вас две новости плохая и хорошая негромко ответила ряда а потом и сама спросила какой начать ни тени хмуро буркнул гутар начни с любой ладно пожала она плечами портал ведущий в лабораторию отступника Я все же смогу создать. Правда, немного подумав, она добавила. Вот только не отсюда. Так это же хорошо. Радостно посмотрела на нее девушка-воительница. Звали ее Диара. Она была младшей сводной сестрой Гутара, которую тот натаскивал по мере сил, готовя к вступлению к ним в ряды чистильщиков. Ведь это то, что нам и было необходимо. И молодая лирийка с вопросом во взгляде посмотрела как на Риаду, так и на остальных. Та же слегка покачала головой. Она не понимала, зачем Гутар взял на столь ответственное задание настолько неопытного бойца. Но так оно и было. Именно это и вызывало некоторое раздражение девушки. Сестра Гутара порой очень не вовремя лезла со своими вопросами и комментариями, забывая о том, что они находятся не на учебном полигоне, а в реальном бою. Между тем к ней обратился Гназ. «Я так понимаю, это была хорошая новость?» «Да» подтвердила она, глядя на своего брата. «И какая плохая?» — серьезно спросил он. «Вернуться домой мы не сможем», — негромко произнесла Риада. «Как?» — скинулась Диара. «Ты точно все проверила? Ты не ошиблась?» Но она даже не особо обратила внимание на слова второй девушки, а посмотрела на своего старшего брата. «Почему?» — дождавшись, когда к ним подойдет Игутар, уточнил у нее Гназ. «Весь этот мир — громадная метрическая аномалия». И девушка ввела рукой. И как результат, вся эта планета, все, что мы видим вокруг, одна сплошная нестабильная портальная площадка. И глобальный портал с ее поверхности, по сути, из любой точки этого мира, мы открыть не сможем. Как это и произошло сейчас, мы не сумеем закрепить точку входа в портал. Здесь работают только локальные или микропорталы, и то лишь в зонах с минимальным уровнем смещения метрических параметров. А таких тут не так и много. Даже для того, чтобы открыть микропортал в лабораторию с допустимым уровнем смещения входных и выходных координат, нам придется отойти отсюда на несколько десятков километров. Там есть небольшой участок, откуда я смогу создать переход в нужное нам место. Для локальных порталов в пределах этого мира зон еще меньше, буквально несколько, и все их можно пересчитать по пальцам одной руки. И как раз по этой же причине есть у меня подозрение, мы еле сумели открыть портал, ведущий сюда». Правда, в этом случае все гораздо проще. Тогда нам потребовался лишь очень большой объем энергии, влитый в структуру портала для фиксации точки перехода. А сейчас мы ее просто даже создать не сможем, не говоря уж о том, чтобы закрепить. Как-то так. Ириада слегка развела руками. Получается, что и лезть сюда не имела смысла, бурк Младиара. Никто бы отсюда дальше этого мира выбраться не смог. Гутар строго посмотрел на свою сводную сестру. Ты забыла о тех, кто живет тут. Ну, и та как-то покрутила рукой у себя над головой. До этого же они как-то жили. Справились бы и дальше. При встрече мы оставим тебя с Химерой один на один и предоставим тебе шанс справиться с этим и дальше, жестко ответил ей их боец. Что скажешь? И он тяжелым взглядом посмотрел прямо в глаза девушке. Прости, я поняла. Опустив голову, тихо ответила та. Гутар еще несколько мгновений смотрел на свою сестру в упор, а потом спокойно и размеренно произнес. «В этом и есть наша работа, чтобы у таких людей, как они, и он обвел рукой вокруг, как бы охватывая весь мир, появился хоть какой-то шанс. Именно поэтому мы сейчас здесь, и когда ты это поймешь и начнешь жить по этому принципу не только умом, но и своим сердцем, я буду первым, кто проголосует за тебя». «Я поняла», — еще ответила Диара, — «поняла» повторила она. Между тем Риада посмотрела на своего брата и, чтобы хоть как-то увести разговор в сторону, спросила у него. «Так что будем делать?» Но, как это ни странно, ответ им дал спокойный и рассудительный Клагат, который, приподняв руку, попросил разрешения оговорить. «Сначала закроем наше текущее задание», обведя своим взглядом всех их отряд, сказал молодой лириец. «И потом, когда избавимся от более опасной угрозы, можем приступить к решению следующего вопроса покажи это преждевременно и он сосредоточился на ряде ты сказала что сможешь открыть портал в лабораторию отступника но нам необходимо куда то дойти да согласно кивнула девушка до ближайшей зоны относительной стабилизации метрических параметров где я смогу закрепить портальный переход арин слегка усмехнулся так что медлить показывай дорогу и он обдел рукой вокруг будто предлагая ей выбрать в ту сторону, куда им следует отправиться. Тогда нам туда, быстро сориентировавшись по выданной навигаторам карте, указала нужное направление девушка. И уже через пару минут их небольшой отряд покинул поляну, выдвинувшись в сторону развалин какого-то разрушенного города.